Глава 45. Полиция блокировала улицу, сказал Андре Верне, входя в комнату. Так что выбраться отсюда вам будет непросто. Только затворив за собой дверь, Верне увидел на ленте транспортера тяжелый пластиковый ящик и так и замер. Таким им удалось получить доступ к сейфу Суньера. Софи с Лэндоном стояли у стола, Склонившись над предметом, напоминавшим большую деревянную шкатулку для драгоценностей, Софи тут же захлопнула крышку. «Как видите, мы в конце концов узнали номер счета», — сказала она. Вернел лишился дара речи. «Это обстоятельство все круто меняло». Он отвел глаза от шкатулки и пытался сообразить, каким должен быть его следующий шаг. «Я должен, просто обязан вывести их из банка». Но с учетом того, что полиция успела перекрыть все дороги, путь был только один. «Мадемуазель Невио, если я помогу вам выбраться из банка, вы заберете этот предмет с собой? Или все же лучше вернуть его в хранилище?» Софи взглянула на Лэнгдона, потом на Верне. «Нам необходимо забрать его». Верне кивнул. «Очень хорошо». Что бы там ни находилось, думаю, будет лучше, если вы завернете это в пиджак и будете держать там. Я бы предпочел, чтобы наши сотрудники ничего не видели. Лэнгдон скинул пиджак. Вернее тем временем поспешил к конвейерной ленте, закрыл пустой ящик и набрал на компьютере серию команд. Лента пришла в движение, унося ящик обратно в подземелье. Выдернув золотой ключ из отверстия, Верне протянул его Софи, потом сделал жест в направлении выхода «Сюда, пожалуйста, и прошу, поторопитесь». Поднявшись на грузовом лифте в соседнее с главным вестибюлем помещения, Верне с беглецами увидели в подземном гараже мечающиеся лучи света. Это полицейские обыскивали все вокруг. Верне нахмурился. Возможно, выход на пандус тоже перекрыт. «А вдруг не получится выпроводить их отсюда?» При этой мысли его пробрал Озноб, и тогда он жестом указал на маленький бронированный фургончик банка. Предоставление таких машин тоже входило в сферу услуг, оказываемых депозитарным банком Цюриха. «Забирайтесь в отделение для грузов», — скомандовал он. Открыл массивную заднюю дверцу и жестом пригласил их внутрь, где тоже сверкала сталь. «Я сейчас вернусь». Софи с Лэнгдоном забрались в машину, а Верне поспешил к будке надзирателя за грузовым отсеком. Вошел, взял ключи от бронированной машины, не забыв прихватить также куртку и кепи водителя» и начал надевать куртку прямо поверх костюма с галстуком. Потом вдруг увидел кобуру, на обратном пути снял со специальной стойки пистолет водителя, сунул его в кобуру и уже потом застегнул куртку на все пуговицы. Вернувшись к машине, Верне поглубже надвинул кепи на лоб и взглянул на Софи с Лэнгдоном, стоявших в стальной коробке. — Может, вам понадобится, — сказал Верне, щелкнув выключателем, и под потолком кузова загорелась одинокая лампочка. — И знаете, что лучше сядьте? — «И чтобы ни звука, пока мы не выйдем из ворот», Софи с Лэнгдоном уселись на металлический пол. Лэнгдон прижимал к груди заветную шкатулку, завернутую в пиджак. Верне захлопнул тяжелые задние дверцы, и они оказались запертыми в броневике. Затем Верне уселся за руль и включил зажигание. Бронированная машина катила по пандусу, и Верне почувствовал, как из-под козырька кепи на лоб стекает пот. Впереди просто море огоньков. Он не ожидал, что здесь соберется так много полицейских. Вот он увидел, как внутренние ворота услужливо распакнулись, чтобы пропустить их. Верне проехал и подождал, пока ворота за ними закроются, прежде чем подъехать к следующим. Но вот отворились и вторые, и впереди замаячил выезд. Все было в порядке, если не считать того, что полицейская машина... Перегородила пандус. Верне смахнул по лба и двинулся вперед. Из машины вылез долговязый офицер и взмахом руки приказал остановиться. Перед зданием банка были припаркованы еще четыре полицейских автомобиля. Верне остановился, еще глубже надвинул кепи на лоб и изобразил зверское выражение лица, насколько ему позволяло воспитание. Затем он отворил дверцу и, не вылезая из машины, взглянул сверху вниз на агента. Тот смотрел строго и подозрительно. «В чем дело?» — нарочито грубым тоном спросил Верне. «Я же Ром представился агент, лейтенант судебной полиции, и взмахом руки указал на фургон. «Что у вас в машине?» «А я почем знаю?» — грубо буркнул в ответ Верне. «Я всего лишь водитель». На коле это заявление, похоже, не произвело впечатление. «Мы ищем двух преступников». Верне расхохотался. «Тогда вы по адресу. Кое у кого из тех козлов, на кого я работаю, столько деньжищ» что они наверняка преступники. Агент показал ему увеличенную фотографию из паспорта Роберта Лэнгдона. «Скажите, был этот человек сегодня у вас в банке?» Верне пожал плечами. «А я знаю, меня к клиентам на пушечный выстрел не подпускают. Вам надо пройти внутрь и спросить у дежурного на входе. Но ваше банковское начальство требует ордер на обыск. Только тогда мы сможем войти». Верне скроил гримасу отвращения. «Бюрократы, хреновы! Нет...» Только больше ничего мне не говорите, иначе я заведусь. Будьте добры, покажите, что у вас в машине. Откройте заднюю дверцу. Верне вытаращил глаза на агента и расхохотался. Открыть? Думаете, у меня есть ключи? Думаете, они нам доверяют? Знали бы вы, сколько мне здесь платят! Какие-то жалкие крохи! Агент склонил голову на бок, смотрел скептически. Вы хотите сказать, у вас нет ключей от этой машины? Верне покачал головой. «Только от зажигания, не от груза. Содержимое фургонов опечатывают еще внутри, после погрузки. Ну и потом водитель ведет машину, приезжает куда надо, и уже там, при разгрузке, машину отпирают другие. Прежде чем выехать, мы звоним и спрашиваем, есть ли у получателя ключи. Только тогда мне дают добро на выезд, ни секунды раньше. Так что я никогда не знаю, что, черт возьми, везу». А когда печатали груз этой машины? Должно быть, несколько часов назад. А ехать мне аж до самого Сентуриала. Ключи от груза уже там. Агент не ответил. Глаза его так и сверлили Верне, словно он пытался прочесть его тайные мысли. По носу Верне сползла капля пота. Не возражайте, если я проеду, спросил он и вытер нос рукавом. Путь не близкий, время поджимает. Скажите, а у вас все водители носят Роликс? — спросил вдруг Коле и указал на запястье Верне. Тот проследил за направлением его взгляда и к ужасу своему увидел, что из-под рукава комбинезона поблескивает браслет безумно дорогих часов. Мерде! — Это дерьмо! Купил за двадцать евро у одного тайваньца, уличного торговца в Сен-Жермен-де-Пре. Вам могу уступить за сорок! Агент помялся еще немного и, наконец, отступил. «Нет, спасибо, не надо. Счастливого пути!» Верне не осмеливался дышать до тех пор, пока фургон не отъехал от здания банка метров на пятьдесят, если не больше. Впрочем, теперь перед ним стояла другая проблема. Его груз. Куда вести этих людей?